Глава вторая. Я учился быть живым. Открывать глаза, слушать, отвечать, принимать пищу, ходить. Это была нелегкая наука. Много месяцев прошло, пока я стал похожим на остальных. Случилось так, что мне досталось больше всех. Третья гравитационная волна была мощна, однако у других не перемешала ткани и не раздробила кости. Человек восемь потеряли сознание, среди них Леонид. Они пришли в себя, когда звездолёт вырвался на простор. «Я тоже потеряла сознание», — сказала Ольга. «Это случилось, когда я увидела в каком-то состоянии». Мы были в парке. Я сидел в коляске, Ольга стояла рядом. Распускалась сирень. Наступила третья походная весна. Пахло землёй. Ольга похудела, была бледная и кротка. В дни выздоровления я узнал, что она способна часто плакать. Это меня трогало, но приятно не было. Я хотел бы видеть прежнюю, рассудительную, невозмутимо ровную Ольгу, а не эту, вздрагивающую от страшных воспоминаний. А еще лучше ту, какой она раскрылась на Персее, мужественную, пронзительно-проницательную. Я пошутил. Во всяком случае, со зловредами мы поступили весьма зловредно. Думаю, все в этом мерзком скоплении трясутся при мысли, что мы можем возвратиться. Почему ты называешь его мерзким? Разве ты не говорил, что оно красиво? И не все его обитатели со страхом думают о нашем возвращении. У нас там есть друзья. Помнишь, неактивные звезды, от которых нас так энергично отбрасывали? Значит, в этих звездных системах живут галакты? Это точно? Ты в этом убедишься, когда познакомишься с обработанной мум информацией. И дружеских звезд в Персеи больше, чем населенных разрушителями. Другое дело межзвездный простор. Им, по-видимому, безраздельно владеют они. Я напомнил о сражении с Золотой планетой. Наши враги так до конца и не знали, на что мы способны. Иначе они побоялись бы сближения со звездолётом. Почему ты говоришь об этом? Так, вспомнилось. Ты думаешь, Андрей ещё жив? Мы ничего о нём не узнали и не смогли ему помочь. Ты ведь и сам в Персее высказался за возвращение. Тогда они могли помочь, поэтому и проголосовал за возвращение. По-твоему, с тех пор положение изменилось? Я сделал вид, что устал от разговора. Мне не хотелось говорить о том, что тревожило меня. Пока мы не прибудем на Землю, ничто не будет известно достоверно.